и журнальной рекламы. Считается, что сегодня реклама сигарет на телевидении запрещена, однако в те часы, когда телевизор смотрит большинство людей, лучшие в мире игроки в бильярд или дартс постоянно пускают клубы сигаретного дыма на экран. Спонсорами программ обычно являются табачные компании-гиганты, а связь между спортивными событиями и денежными мешками стала самой грустной тенденцией современной рекламы.